24. Открываю прикрепленный к сообщению файл. На дисплее смартфона высвечивается фотография Кирилла. Он стоит в центре полукруга улыбающихся людей. Кто-то даже аплодирует. А рядом, в элегантном красном платье, Анжела Ветрова. Ее белокурые волосы собраны на плече пышной косой из широких прядей. В центре каждого замысловатого сплетения закреплено украшение в виде розы. При взгляде на её безупречный внешний вид собственная укладка кажется мне неровным, ржеватым стогом сена. Анжела так уверенно цепляет под локоть моего любимого, что хочется кричать от возмущения. Ведь Кирилл только мой. Он не виделся с дочерью Ветрова столько же, сколько не видела это семейство я. По крайней мере, у меня сложилось такое мнение. А как подтвердить его, не знаю потому что уволилась на следующий день после мерзкого предложения Виталия Ивановича. И понятия не имею, что творится в доме Ветровых. Не сдерживаюсь. Набираю номер телефона Кирилла, но не получаю ответа. От праздничного настроения не остаётся и следа. Отбрасываю телефон на тумбочку и хватаюсь за волосы. Я несколько часов жду его возвращения, а он в это время с Анжелой с той самой капризной куклой, которую три месяца назад ему сватали. Глаза щиплет. Я начинаю часто моргать, чтобы побороть нежданные слёзы. Подхожу к столу и выдёргиваю из подсвечника нетронутые свечи. Некоторое время смотрю на красивые порции роллов, которые я так старательно крутила весь вечер, и убираю их со стола. Аппетита совсем нет. А если я сейчас дам волю эмоциям, мои старания рискуют попасть в урну. Оттого я отправляется в холодильник, от греха подальше. Надеваю плащ и спешу на выход. Желания дожидаться, пока Кирилл вернётся с приёма в честь своего дня рождения, нет. Мысли мелькают одна хуже другой, причиняя острую, почти невыносимую боль. «Мы ведь планировали провести этот вечер вместе. И что в итоге? Он ушёл к семье, пока его доверчивая глупышка пыхтит у плиты» и делает ужин, который ровным счётом никому не нужен. Словно издалека до ушей доносится звонок телефона. По мелодии понимаю, что это не Кирилл. На его звонке установлен совсем другой сигнал. Достаю мобильный. «Егор. Решил убедиться, что я получила послание?» «Не отвечаю. Хватаю сумку и выхожу за дверь. А мне навстречу идёт именинник». «Ты куда?» Кирилл останавливается, окидывая меня удивлённым взглядом. «Домой», — опуская взгляд, отвечаю я. «Уже поздно». «Я думал, ты останешься», — говорит он после паузы и не даёт пройти. «Извини, я не хотел задерживаться надолго. Останься». «Где ты был, Кирилл?» Не выдерживаю я. Пламенные языки ревности сжигают меня изнутри. Я чувствую себя заведомо проигравшей. Естественно, меня с Анжелой Ветровой не сравнить. И он был с ней, пока я роллы крутила. Я же говорил, нужно было решить кое-какие дела дома. «Только ли дома?» Кирилл хмурится, скрещивая руки на груди. «Что происходит, Женя?» «Ничего!» Сорвавшись, кричу я. «Пропусти меня!» Толкаю его в грудь, но он даже не шевелится. «Нет, сначала объясни, что стряслось!» «Ты заврался, Кирилл. Вот что случилось. Только я понять не могу, почему. Стыдишься меня?» «Не кричи в коридоре». Строго говорит он мне и силой заталкивает назад в квартиру. «Не смей!» Возмущаюсь я. «Пусти немедленно!» Он невозмутимо щёлкает замком и тянет меня в комнату, не обращая внимания на мои протесты. Упрямый врун, однако. «Рассказывай, что стряслось». Может, первым начнёшь рассказывать ты, Кирилл? Хорошо, спокойно соглашается он. Что мне тебе рассказать? Ну, например, с кем ты провёл этот вечер. Отец вызвал меня, сославшись на деловой ужин с партнёрами. Там были задействованы мои проекты, поэтому был вынужден явиться, но не рассчитывал задерживаться надолго. Деловой ужин, значит. Фырчу я. Почему же ты не сказал, что ходишь на деловые ужины с Анжелой Ветровой? Кирилл замирает, впиваясь в меня изучающим взглядом. «Это Егор постарался», — делает вывод. «А я-то думал, какого чёрта он у нас ошивается? И это всё, что ты можешь сказать?» «Поражённо нахую на я». Отец сказал неправду. На самом деле мачеха организовала небольшой приём. Я не знал, что ветровы приглашены. Терпеливо поясняет Кирилл. «Ты меня за идиотку держишь?» — Я говорю правду. — И как часто вы с Анжелой вот так случайно видитесь? Судя по тому, как она вертится около тебя, эта встреча не первая. Кирилл поджимает губы и молчит. А я чувствую, как тело знобит. Значит, он встречается с ней у меня за спиной в угоду родителям, в то время как я преданно ему в рот заглядываю. — Господи, но почему так больно? С горла срывается стон, мне не хватает воздуха. Я стараюсь его обойти, вырваться наружу и глотнуть свежего воздуха. Кирилл не даёт пройти, зажимает в объятиях и говорит. «Это ничего не значит. Между нами ничего нет». «Пусти меня, Кирилл!» Я вырываюсь. «Немедленно дай мне пройти». «Не пущу!» и его руки, словно тиски, сжимают ещё крепче. «Не выдумывай себе того, чего нет». «Нет?» Во мне всё кипит от возмущения. Я дура, самая настоящая дура. Даже не понимаю, на что надеюсь, встречаясь с сыном миллионера. Сижу тут в тени, подальше от твоих светских знакомых. Жду, когда ты явишься с очередного приёма, на котором ты был с ней. С Анжелой Ветровой, подходящей девушкой для высшего общества. Ты неправильно всё понимаешь. А как ещё это можно понимать? Я ведь прислуга, с которой стыдно в люди выйти, так? Хватит, рявкает Кирилл. Не выдумывай того, не выдумывай того, чего нет. Я никуда не хожу с ней, и тебя не стыжусь. Я хочу ему верить, но не могу. Ревность, словно змея, опутывает меня, не даёт вдохнуть полной грудью и сжалит самое сердце. Закрываю глаза, чувствую, как по щеке стекает слезинка. Дай мне пройти, Кирилл, беспомощно шепчу я. «Пожалуйста, дай мне пройти». «Женя», — выдыхает он. «Да что же это? Разве ты не видишь, что мне нужна только ты? Ты должен был мне всё рассказать. Да нечего рассказывать, глупенькая. У меня с Ветровой ничего нет и быть не может». Губами он касается моего виска. Я протестую, пряча голову ему под подбородок. «Я весь люблю тебя», — шепчет он мне в макошку. С ума по тебе схожу. Хочу положить к твоим ногам весь мир. Ты единственная, на кого смотрят мои глаза. Понимаешь? Прекрати. Прошу я, чувствуя, как от его признания у меня вырастают крылья. Выходи за меня. Что? Шоке шепчу я, вновь поднимая к нему голову. Выходи за меня. Вновь повторяет он, нежно касаясь моей щеки и вытирая мокрую дорожку. И пусть тебя больше не беспокоит Анжела Ветрова.